Наконец пришел день поступления в семинарию. На первых порах длинные и сырые коридоры, печально мерцающие лампады, тесные комнатки с зарешочными окнами, черные сутаны, предписанная уставом молчаливость, звон колокольчика. Все это наводило на Амара острую тоску. Он был подавлен. Но вскоре у него завелись друзья. Его миловидное лицо располагало к себе... Люги стали называть его на ты. Он был принят в кружок товарищей, которые на перемянах или во время воскресных прогулок вели весёлые разговоры, пересыпая их анекдотами про учителей, бессовестной клеветой на реактора и жалобами на затворничество. Почти все горько сожалели о былой свободе. Прибывшие из деревень не могли забыть залитые солнцем поля, дни сбора урожая, Когда все поют и целуются, вереницы идущих с пасбищ олов, пар от разогретой жадин земли, те, что приехали из небольших городков, тосковали по тихим извилистым улочкам, где так хорошо ухаживать за молоденькими соседками. Они с горечью вспоминали весёлую суматоху базарных дней и увлекательные похождения, выпадающие на нашу долю увы лишь в том возрасте. которым приходится долбить латынь. Им было тесно в вымощенном плитками дворе, где чахло несколько деревцов, их давили высокие застывшие в каменной дрёме стены. Им наскучила игра в мяч, они задыхались в узких коридорах и в аудитории Святого Игнатия, где им предписывалось по утрам размышлять и молиться, а по вечерам готовить уроки. Они завидовали всякому, кто жил на свободе, как бы ни было скромное его ремесло. Погонщику-мулов, гнавшему свою упряжку по дороге, настегивая животных. Возчику, который с песней проезжал мимо под скрижетание и скрип колес. Даже нищему страннику, который тащился по улице с посохом в руках и сумой за плечами. Из окна в коридоре можно было видеть поворот дороги. Под вечер тут обычно проезжал делижанс, поднимая тучи пыли. Рысью трусили три лошадёнки, набитые чемоданами и корзинами. Кучер щёлкал клюдом, пассажиры, обёрнув колени тёплыми пледами, пускали колечки сигарного дыма. Сколько глаз провожало их в путь! Сколько завистливых вздохов неслось вслед с счастливым путникам, которые поедут мимо веселых деревень и шумных городов, насладятся утренней прохладой, налюбуются сиянием звезд. А сколько шумящих воспоминаний о домашних обедах, особенно в час скудной семинарской трапезы, подхриплый голос чтеца, монотонно бормочущего птица, Пасторское послание синьора-епископа или письмо миссионера откуда-нибудь из Китая. Как было не вспомнить над миской жидкого овощного супа, аппетитные куски рыбы, горячий шкварки, сыпящие на тарелке, запах свиной перечيني, зажаренной в растопленном сале. Амаран не оставил дома никаких привязанностей. Ему нечего было вспомнить, кроме глупости дяди бакалейщика да кислого, обсыпанного пудрой тёткиного лица. Но и он постепенно начал тосковать по своим воскресным прогулкам, по свету газовых фонарей, по тем приятным минутам, когда он возвращался от учителя со стянутым ремешком книгами и прилипал к витринам, чтобы поглядеть на оголённые манекены. Однако его апатичная натура недолго сопротивлялась. Скорее он подчинился правилам семинарского быта, как овца подчиняется движению всего стада, и втянулся в новую жизнь. Амара аккуратно заучивал наизусть заданные по учебнику параграфы, с благоразумной точностью читал все положенные молитвы, был молчалив и замкнут, воспитателям кланялся очень низко и постепенно стал получать хорошие отметки. Но он не был в числе тех, кто ревностно, с искренним увлечением учился в семинарии. Он никогда не понимал учеников, которые часами, простершись ниц, бормотали тексты из «Подражания» или из сочинений святого «Игнатия». «Бормотали тексты из «Подражания»» имеется в виду сочинение немецкого богослова Фомы, Ахимпийского, 1380-1471 годы жизни, о подражании Христу. Тех, которые во время службы в семинарской церкви впадали в экстаз, закатывали глаза, бледнели в припадке религиозного иступления, а на переменах и даже во время прогулок не отрывались от томика истины. а кафистов при святой деве Марии он не разделял усердь тех, что неукоснительно исполняли устав, свято соблюдая даже завет святого Бонавентуры не прыгать через ступеньку. Святой Бонавентура в дзавании фиданца 1221-1274 годы жизни итальянский схоластик, отец мистической теологии. Для них семинария была преддверием рая, для Амара унизительной тюрьмой и скучной школой. Не понимал он и честолюбцев, которые желали стать иподиаконами и раздвигать дверные завесы из старинного дамасского шелка в высоких залах епископского дворца. Дех то ставил себе целью после рукоположения в священники жить в большом городе, служить в церкви аристократического квартала и петь звучным голосом в присутствии богатых прихожанок, которые теснятся шурша шёлком на ковре перед главным алтарём. Многие семинаристы хотели бы совсем расстаться с церковью. Они мечтали стать офицерами и греметь саблей по каменным мостовым. Другие грезили о покойной и сытной деревенской жизни. О том, чтобы, поднявшись до зари и надев широкополую шляпу, ездить на доброй лошадке по сельским дорогам, отдавать приказания работникам, распоряжаться на таках и просторных, гумнах, уставленных снопами, спешиваться у винных погребков. Но все за редким исключением, как видевшие своё призвание в церковной службе, так и стремящиеся жить в миру, желали поскорее вырваться на волю, уйти от скудного семинарского житья, чтобы вкусно есть, получать много денег и любить женщин. Амара не мечтал ни о чём. Сам не знаю, уныло говорил он. А между тем, часто слушая тех, для кого семинария была хуже каторги, он и сам соглашался с их речами, полными нетерпеливого ожидания свободы. Иные ученики поговаривали даже о бегстве. Они обдумывали план побега, прикидывали, высоко ли придется прыгать из окон, старались предусмотреть все неожиданности, какие готовят ночные дороги и ночная темнота. И вырисовались стойки придорожных таверен, бильярдные залы, жаркие алковы. Амара уходил к себе возбуждённый, взбудораженный. До поздней ночи он ворочился на своей узенькой кровати, и в заветной глубине его мечтаний и снов безмолвно пылал, точно раскалённый уголь, образ женщины. В келье его висело изображение Пресвятой Девы, Венчики из звезд, возвышаясь над шаром земли, обратив взор к сиянию вечного света, она попирала ногами змия. Амара поворачивался лицом к Мадонне, ища у нее спасения, и читал «Славься, Владычица Небесная!». Но, глядя на эту литографию, он забывал, что перед ним Святая Матерь Христа. Он видел лишь красивую белокурую женщину и чувствовал, что влюблен. Амара вздыхал. Раздеваясь, он искоса посматривал на Матерь Божию грешным взглядом. Охваченный непозволительным любопытством, он мысленно приподнимал целомудренные голубые одеяния, скрывавшиеся округлые формы, белое тело. И тогда в темном углу ему мерещилось сверкание глаз Искусителя. Он окроплял свою кровать святой водой, но в воскресенье, в исповедальнии, не решился рассказать духовнику об этих бредовых видениях сколько раз он слышал как преподаватель христианской нравственности читая проповедь говорил своим гулсавым голосом о грехе и сравнивал его со змием плавно поводя рукава выбирая самые кратчивые выражения неторопливо закругляя медово-пышные фразы он советовал семинаристам по примеру пресвятой девы побрать ногами мерзостного змея. Учитель богословия, втягивая в лаздрю панюшку табака, тоже настаивал на долги христианина обуздывать свою плоть. Цитируя святого Иоанна Дамаскина, святого Иоанна Златоуста, святого Киприана и святого Иеронима, он растолковал, почему они предавали Анафиме женщину, Или завало я пользуюсь языком священных книг, змеем искусителем, жалом ада, дочерью ужи, дорогой погибели, сосудом дьявольским, скорпионом. Словом, как говаривал святой Иероним, заключал он оглушительно смакаясь: женщина это путь нечестия. Даже в учебниках Амара замечал врождённое отношение к женщине. Что же это за существо, женщина, если богословие то возносит её на алтарь, как царицу милосердия, то сыпает грубой бранью. Каково же должно быть её могущество, если полчущий святых, то в экстазе бросается к её ногам и провозглашает её владычицей всего царства небесного, то в ужасе С воплем ненависти бегут от неё, как от нечистого духа, и прячутся в обителях и скитах, и умирают там в наказание за то, что осквернили себя любовным помыслом. Он не мог выразить словами свои недоумения, но остро чувствовал их, али упорно возникали вновь и вновь, отнимая у него всякую стойкость. Не успев ещё дать обета, он испытывал искушение нарушить его. В своих товарищах он видел тот же неукротимый мятеж плоти. Уроки, посты, покаяние всё это обуздывало животные порывы, прививало механическую покорность, но внутри, в глубине, продолжали шевелиться молчаливые желания, точно змеи, потревоженные в гнезде. Больше всех страдали сангвиники. Строгие полумонастырские порядки подавляли их природу так же безжалостно и больно, как манжет и сорочек сдавливали их толстые плебейские запятья. Стоило им остаться без присмотра, как темперамент брал свое. Они начинали бороться, возиться, озорничать. У лимфатиков подавление природных инстинктов вызывало приступы глубокой грусти, безмолвного уныния воспитанники возограждали себя мелкими грехами, раздобыв засаленную колоду, играли в карты, тайком читали романы, доставали сложным и хитроумным путём пачку сигарет. Сколько очарования таит в себе любой грех. Под конец Амара уже почти завидовал прилежным ученикам. По крайней мере, они были довольны, постоянно что-то зубрили, строчили конспекты в тиши библиотеке, носили очки, нюхали табак, пользовались уважением. Амара самого временами разбирала охота заняться наукой, но всякий раз вид толстых фолиантов наводил на него неодолимую тоску. Внешне он был достаточно набожен, молился, слепо верил в святых. Испытывал тягостный страх перед Богом, однако заточение в четырёх стенах семинарии было ему ненавистно. Семинарская церковь, плакучие ивы во дворе, скушная трапеза в длинной, вымощенной плитами зале, запахи, застоявшиеся в коридорах всё это раздражало юношу до слёз. Ему казалось, что он мог бы стать добрым, целомудренным, верующим, если бы оказался где-нибудь на вольном воздухе, на улице или в мирной тишине сада, вдали от этих почернелых стен. Он худел, по ночам обливался потом, а в последний год, после изнурительных бдений, на страстной неделе с наступлением первых жарких дней, заболел нервической лихорадкой и попал в больницу. Русавет. Амара был посвящён в сан в Успенский пост. Алиек время спустя, ещё не успев покинуть семинарию, получил письмо от падре Лезиета. Милый мой сын и юный коллега, теперь, когда вы рукоположены и я следую велению совести, обязан дать вам отчёт о положении ваших дел. либо хочу исполнить долг, возложенный на мои слабые плечи волей нашей незабвенной маркизы, уполномочившей меня позаботиться о её посмертных распоряжениях, касающихся вас. Хотя земные блага немного значат для души, посвятившей себя Богу, однако деньги любят счёт, а точность в этих делах дружбе не помеха. Знаете же, милый сын, Моя ж сумма, завещанная вам, нашей дорогой маркизе, которой вы должны воздвигнуть в душе своей памятник вечной благодарностью, полностью исчерпана. Пользуясь этим случаем, сообщаю вам, что после смерти вашего дядюшки всё туск ваше ликвидировало его бакалейное заведение и вступило на путь, который мне не подобает называть настоящим именем. Она подпала под иго страстей, вступила в незаконную связь, утратив вместе с чистотой души все свое имущество, и ныне содержит мебелированные комнаты в доме 53 по Конопатной улице. Если я касаюсь столь низменных подробностей, слишком недостойных слуха юного клирика, То единственное из желания дать наиболее точнейшие сведения о вашем почтенном семействе сестра ваша, как вы вероятно знаете, вышла в Коимбре замуж за богатого человека, и хотя в семейной жизни не золото следует ценить превыше всего, однако эта сторона жизни тоже весьма важна и может иметь в будущем известное значение, почему я и считаю нужным уведомить об этом вас. Милый мой сын. Наш дорогой ректор писал мне о своём намерении направить вас в иранский приход в Гралиле. Я постараюсь похлопотать за вас у некоторых влиятельных лиц, настолько добрых душой, что не готовы выслушать ходатайство бедного священника, не просящего у Господа ничего, кроме снисхождения. Надеюсь, что мне не откажут. Продолжайте, милый мой сын, свой путь по стезе добродетели. Я хорошо знаю, что добродетелью преисполнена ваша душа, и поверьте, наша священная миссия даёт отраду тому, кто умеет понять, сколь сладостное утешение и покой проливает в сердце служение Господу. Прощайте, милый мой сын и юный коллега Не сомневайтесь, что мыслью я всегда с воспитанником нашей незабвенной маркизы, которая на небесах молит столь горячо ею любимую и почитаемую Пресвятую Деву за благополучие своего дорогого питомца, Лизет. По скриптум. Мужа вашей сестры зовут Тригоза, Лизет. Через 2 месяца Амара получил назначение в приход Фиран в Гралере, в горах Верхней Биеры. Он прослужил там с октября до весны. Фиран был бедной пастушеской деревней, в зимнее время почти необитаемой. Амара не знал, что было там делать. Он томился у очага и слушал, как бушует в горах зимний ветер. Весной вкруг Сантарен и Лейрии остались вакантными густонаселённые, богатые приходы, платившие священникам хорошее содержание. Амара тот же же отправил письмо сестре, описав свою беспросветную нужду в Иране, та выслала ему 12 золотых, усиленно призывая Амара расходовать эти деньги экономно. На них он должен был съездить в Лиссабон и подать прошение о переводе. Амара немедля отправился в путь. Чистый, живительный воздух горной деревушки обновил его кровь. Он уезжал оттуда крепкий, стройный, похорошевший, со здоровым румянцем на загорелых щеках. Прибыв в Лиссабон, Амара прежде всего пошел искать дом номер 53 по Конопатной улице, где жила его тетка. Анастасия уже совсем старуха, да огромным шиньоном из накладных волос, а леопунцовый бант, лицо было густо обсыпано пудрой. После всех перенесённых бед она ударилась в святошество и теперь с благочестивой радостью протянула к Амару свои худые руки. Как ты похорошел, неузнаваем. Кто бы поверил, Господи Иисусе, как ты изменился? Она и могла наглядеться на его сутану, на выстриженную на темени тамзуру, потом начав рассказ о пережитых злоключениях и пересыпая свою речь охами и ахами, призывами к милости Божией и сетованиями на дороговизну, повела племянника на третий этаж и показала комнату, выходившую окнами во внутренний двор. Здесь ты будешь роскошествовать, как настоящий абат, сказала она. И совсем недорого. Рада бы держать тебя бесплатно, но вы мне ужасно невезло. Жонзе Нино, то есть фу, извини, Амара, у меня всё же азандино на языке. На другой же день Амара пошёл в церковь Святого Луиса к паdre Лизето. Оказалось, тот уехал во Францию. Тогда он вспомнил про младшую дочь маркизы де Аллегрос, донну Жоанну, которая была замужем за графом де Рибамар, членом государственного совета, человеком весьма влиятельным, непоколебимым возрожденцем с самого 51-го года, дважды занимавшим пост министра внутренних дел. Непоколебимым возрожденцем с самого 51-го года. В конце 40-х годов 19-го века в Португалии возникло движение за возрождение, или регенерацию страны. Духовным вождем возрожденцев был писатель и историк Айшандра Эркулана, мечтавший об экономическом обновлении и... либерализации португальского государства. Возрожденцы пришли к власти в 1851 году на плечах ливолиберального движения 1846-1849 годов. Однако победа возрожденцев означала передачу власти финансово помещичьей олигархии, а либерализация Выразилось в том, что на арену общественной жизни вышла клика продажных парламентских политиканов. Аркулана в отчаянии удалился в добровольное изгнание в деревню Вилла-де-Лобас. Подав прошение, Амара по совету тетки отправился как-то утром к графине де Рибамару. В Боанес Айрес. В Боале Сирис, аристократический квартал в Лиссабоне. У подъезда особняка он увидел изящное ландо. Синьора графиня едут со двора, сообщил ему слуга в белом галстуке и альпаковом сертучке, стоявший у ворот с сигаретой в зубах. В этот момент в глубине Машинооблитыми внутреннего дворика распахнулась дверь, обитая зелёным плюшем, и на каменном крыльце появилась дама в светлом туалете, высокая, худая, белокурая. Её мелко завитые волосы закрывали весь лоб пышной чёлкой, над длинным острым носом сидела золотая пинснэ, и из родинки на подбородке торчало несколько светлых волосков. Синьора Графиня, конечно, не узнаёт меня. Казала Марс сняв шляпу и низко кланяясь: "Я Амаро". "Амаро?" переспросила она с недоумением. Имя это как будто ничего ей не говорило. "Ах, боже мой, так это вы! Какая перемена! Совсем взрослой вас не узнать". Амаро улыбался. А между тем я должна была ждать этого. продолжала она, удивлённая и радостная. Так вы теперь в Лиссабоне? Амара рассказал о своём назначении в Фиеран, описал этот невший приход. Я приехал просить о переводе, синьор Графиня. Она слушала его, опираясь на ручку длинного зонтика, обтянутого светлым шёлком, и Амара чувствовал исходивший от неё запах пудры и свежеотглаженного батиста. Я позабочусь о вас, сказала она. Не беспокойтесь ни о чём. «Мой муж поговорит, где надо. Я беру это на себя. Зайдите ко мне». Она задумалась, приложив палец к губам. «Постойте, завтра я еду в Синтру». Синтра — живописный городок в 28 километрах от Лиссабона. Летняя резиденция португальских королей. «В воскресенье? Нет, пожалуй, неделя через две. Ровно через две недели». в это же время так будет лучше всего она засмеялась блеснув влажными крупными зубами я так и вижу вас с луизой за шетебряном быстро летит время как поживает ваша сестрица спросил омара здорово живёт в своей усадьбе в сантарене она протянула ему руку затянутую в перчатку из светской кожи При этом зазвенели ее золотые браслеты, затем, ловкая, худенькая, она легко вскочила в лондо, и от быстрого движения мелькнули белоснежные кружева нижней юбки. Амара принялся ждать. Стоял июль, самая жаркая пора лета. По утрам он слушал мессу в церкви святого Доминика, а потом целый день в ночных туфлях и халате склонялся без дела по дому. Время от времени он шел в столовую поболтать с теткой. Ставни были прикрыты, в полумраке жужжали мухи. Тетка сидела на стареньком плетеном канапе и вязала кроше, поглядывая на свою работу через сполши на кончик носа очки. А Мара, зевая, листал старый том панорамы. Под вечер он выходил пройтись по Россио. Россио — одна из центральных площадей Лиссебона — Ныне именуется площадью Доня Педра IV. Было душно и безветренно, на всех углах уличные разносчики протяжно выкрикивали: "Кому свежей воды?" На скамейках под деревьями дремали бездомные оборванцы, вокруг площади непрерывным хороводом катились свободные фиакры, сияли окна и вывески кафеин. И истомленные духотой фланеры, зевая, лениво и бесцельно бродили по тротуарам. Амара уходил домой, распахивал окно и ложился на кровать, сняв халат и ботинки. Он курил сигаретку и размышлял о своих шансах на успех. На память ему приходили слова сеньора графини. «Не беспокойтесь, мой муж поговорит где надо». И сердце его радостно трепетало. Он предвкушал, что получит приход в каком-нибудь красивом городке и мечтал о том, как будет жить в домике с огородом, где растёт капуста и салат. Он уже видел себя в роли влиятельного падре, уверенного, довольного жизнью, получающего в подарок от богатых светош подносы со сластями. Всё это время он был в особенно спокойном состоянии духа. вызванные воздержанием припадки раздражительной меланхолии, находившей на него в семинарии, прекратились после знакомства с толстенькой пастушкой из Фейрана. По воскресеньям он любил смотреть, как она, повиснув на веревке, колокола звонила к обедне, и ее темная шерстяная юбка раскачивалась в воздухе, а лицо пылало от прилива крови. Теперь успокоенный, он пунктуально выплачивал небу свой долг положенными молитвами. Удовлетворённая плоть ни о чём не просила, ни к чему не понуждала, оставалось только устроить свою жизнь поудобней.